Глава третья Второй К привез меня в латинский квартал. На самом деле сразу 16 кварталов на границе французского и американского секторов города. Нет, между ними никаких заметных границ нет, деление условное. Отчасти потому, что в каждом секторе свой совет. Но границы всем местным хорошо известны. С парижским латинским кварталом это место внешне совсем не схоже, но вот по наличию богемы нечто родственное между ними есть. Такси высадило меня на углу Авеню Наполеон и 35-й улицы, откуда я отправился дальше пешком, больше пользуясь проходными дворами. Вот подворотня за булочной пекарней, откуда божественно пахнет ванилью и сдобой. Мне туда, и вот я в небольшом дворе». У заднего входа в дом, дверь в которой, я открыл ключом. Короткая лестница, и я в прихожей своей квартиры. Не собственный, но снимаю давно. Именно так. Тут я обычно и живу, когда нахожусь в городе. Я практически местный. Далеко не трущоба, но ничего особенного. Приличный район, в котором живет кто угодно, от художников до банковских менеджеров. Две спальни наверху, гостиная на первом этаже. Там же и кухня. Ванна наверху. Теперь переодеться. В этом квартале костюм от Рубиначи выглядит излишеством. Не нужно сильно выделяться. Другой костюм попроще, но приличный, со спортивной курткой вместо пиджака. Серый. Хлопок. Вместо канатье надел шестиклинную кепку в стиле newsboy, Легкую, как раз для жары. И темные круглые очки в черепаховой оправе в карман. В таком сочетании меня и узнать трудно будет. И да... Маленький Маузер пока дома полежит. А вместо него будет Сэвэдж по 380, то есть 9 миллиметров. Мне с ним чуть спокойней. Спустился вниз. Вышел опять через черный ход, спугнув какого-то рыжего кота во двор, потому что у каждой квартиры тут еще и гараж имеется. От перворота распахнул. Вот он, тот, кто меня ждал. Форд Ви-8. Трехоконное купе нежно-палевого цвета. «Два года назад я отдал за него 120 фунтов. Может быть, баронесса Брикс и не моргнет при упоминании таких сумм, но мне машина нравится. 75 лошадиных сил, большой мотор, она разгоняется до 50 миль в час за 11 секунд». Недаром Клайд Барроу, грабитель, написал Генри Форду благодарственное письмо за эту модель. Он только их и воровал в качестве машины отрыва, разве что седаны». На них они с Бонни и убегали от полиции, которая безнадежно отставала. Открыл, распахнув назад водительскую дверь, сел на мягкий диван, обтянутый бежевым плюшем. Ореховая приборная доска, в нее вставлена панель приборов из полированного алюминия. Такая же деревянная облицовка на дверях, модель-то Делюкс, я за опции 12 фунтов доплатил. 60 долларов в общей сложности. Немало. Ключ в замок. Кнопка стартера. Рыкнул под капотом фордовский флатхед. Две трубы сзади выбросили облака дыма. Дать прогреться. Не залить. И можно ехать. Дым, кстати, быстро исчезает. Мотор хороший. Надо бы смазать все как положено. Постояла машина. Но не сейчас же в костюме лезть. В гараж заеду, там сделают. Машину на улицу, ворота закрыть. В окне второго этажа соседней квартиры показалась соседка. В руках тряпка. Явно окно мыть собралась. «Поль? Сова? Давно вернулся?» Она говорила с сильным французским акцентом. «Только сегодня, мадам!» — улыбнулся я ей. «Был в Лондоне. Погода просто отвратительная. Все время дождь. Там осень уже много лет, вы просто от этого отвыкли!» Мадам Леруш, невысокого роста, худая, с узким лицом и острым носом, замужем за чиновником из мэрии французского сектора. Когда мужа дома нет, она начинает оказывать мне всякие знаки внимания при встрече. «Все верно. Здесь нетрудно отвыкнуть от осени, а от лондонской особенности. Как у вас дела? Как Пьер? У нас, слава богу, все хорошо!» Немного тускловато улыбнулась она. У Пьера был сердечный приступ, даже вызывали доктора, но, к счастью, все обошлось. «Передавайте привет!» Пустил я последнюю стрелу целомудрия в ее замыслы и снова уселся за руль. Все, теперь к делам. Дела не ждут, дела зовут. А зовут особенно громко, потому что наличные деньги заканчиваются. Вести долго жизнь богатого наследника у меня уже не получится. Машина выехала через арку на улицу, и там я свернул направо пока мне недалеко, в американский сектор, как раз на другую сторону невидимой границы. Навстречу тут же попался еще один Ford v В8», только модели «Фордер», седан в сине-белой полицейской окраске и со звездой Лиги наций на дверях. Их тут пару лет назад в некотором количестве закупили после попытки ограбления национального «Золотого». Тогда банда грабителей хоть и ушла без добычи, но все же ушла, убив двух охранников и двух констеблей. А так полиция ездит больше на «Шевроле Стандарт». Они подешевле, но и помедленней. Правда, новые «Шеви» идут с моторами помощнее, но в полиции их пока нет. Поворот? Еще один. И вот я остановился у тротуара, прямо перед витриной антикварного магазина «Сокровища фараонов». Но пошел не туда, а в маленький бар рядом, с парой зонтиков у входа, под которыми с заплетенными столиками, с чашками кофе сидели три человека и длинным, пустым сейчас полутемным помещением, разделенным на четыре кабинки. Во весь зал вытянулась стойка, за которой сидел на высоком стуле грузный мужик в белой сорочке с закатанными рукавами и надетом поверх нее переднике. Мужик, зажав в зубах дымящуюся сигарету, читал результаты скачек в спортивном приложении «Курьеру». «Не ставь Джимми на скачки, останешься без штанов», — сказал я с порога. «Босс не допустит», — усмехнулся тот, отложив газету. «К нему? Именно так. Чем угостишь? Могу продать пинту пива». Снова кривовато усмехнулся он. «Не кривовато усмехаться у него не получается». Джимми раньше был боксером, а заодно участвовал в подпольных боях, это где совсем без перчаток, и там ему повредили какой-то лицевой нерв. Теперь левая половина лица у него почти что неподвижна. «Продавай!» — согласился я. «Счет открой!» Джимми накачал мне пинту Чаррингтона, стараясь долить до самого края бокала, аккуратно поставил его на стойку. «Пять пенсов! Подорожало, что ли?» — забеспокоился я. Джимми ничего не ответил лишь продолжал молча смотреть на меня. «Ни души, ни сердца!» — вздохнул я. «Синальма синкорасон, как говорят у нас в Аргентине. Держи!» Я выудил монетку в танер и хлопнул ее на стойку. «Оставь пенс себе на чай. Не нужен он мне. Не жалко!» «Да как скажешь!» — Джимми смахнул свои ручищей деньги в кассу. «Звать босса! Зови!» Джимми неторопливо вышел из-за стойки и исчез в подсобке. И через пару минут вернулся в компанию невысокого седовласого джентльмена плотного сложения, со слегка вьющимися волосами, одетого в мятый льняной костюм и полосатую сорочку с голубым галстуком-бабочкой. Джентльмену было за 50, и работал он антикваром, как раз в магазине за стенкой, который ему и принадлежал. Бар принадлежал ему тоже, хотя официально владельцем числился Джимми. «Эндрю, наконец-то!» Явно искренне обрадовался он мне. «Присаживайся! Ты уже заказал? Джимми, мне апельсиновый сок выдави! Присаживайся!» Джентльмен показал мне на дальнюю от входа кабинку. Мы уселись друг напротив друга. Джимми сдвинулся за стойкой подальше от нас, словно желая продемонстрировать, как он не подслушивает. Может, и вправду не подслушивает, потому что верен он был Майклу Сингеру, как звали антиквара, почти что ненормально поговаривали что сингер когда-то его спас выкупив его голову у какого-то совсем безбожного рэкета в чикаго хотя сам сингер родился и вырос в нью-йорке какие новости мы уже встречаемся с маргарет брикс в тайне от мамочки правда мне пришлось прожить в лондоне два месяца до того как нашел к ней подход это хорошо удовлетворенно кивнул сингер это очень хорошо дорого обошлось намекнул я. «Ну а как иначе?» Старательно не понял намека Сингер. «Такую жизнь вести недешево. В случае чего могу судить какой-то суммой. Сужать не надо. Я не настолько псих, чтобы брать кредит у Сингера. Нет ничего интересного, денежного». «Может, и есть? Дай подумать. Назначена дата аукциона, так что тебе следует проявить активность». «А лорд Брикс точно хранит это дома?» «Точно». «Источник надежный. Кстати, тебя искали. Кто-то хороший или кто-то плохой?» «Ну зачем тебя искать кому-то хорошему?» Усмехнулся Сингер, затем вдруг стал серьезным. «Люди антинучи заходили. Сам понимаешь, что прикрыть тебя от них я просто не могу. Не моя весовая категория». «Это точно не та». Антинучи работает на некий союз сицилийцев, приехавших сюда как с самого острова, так и из Америки. Даже не работает, а рулит тут всеми их делами. Так точнее будет. И они тут неплохо развернулись, контролируя подпольную лотерею, судный бизнес, игры и продажу героина в Америку, полностью забив сицилийский транзит. Это не те люди, с которыми хочется связываться, и, зная заранее, с кем имею дело, может быть, и повел бы себя по-другому. А может и нет. К счастью, они точно не знают, где я живу. Никто не знает, я думаю. При моем роде занятий вовсе не следует раздавать визитные карточки с адресом всем подряд. Думаю, что это меня пока и спасало. Ладно, убивать они меня сразу точно не будут. А если меня сразу не убивать, то ситуация по-всякому может повернуться. Так что не будем терять бодрости. К тому же они редко без нужды выходят за пределы маленькой Италии, так что риск столкнуться случайно тоже минимален. Еще слух прошел, что какие-то боевые артисты из Америки тоже хотят навестить аукцион. «Это нереально», — пожал я плечами. «Безопасность будет невероятной. Они пока этого не знают. Информация точная». Я вдруг вспомнил тех двух гангстеров, которых видел сегодня на вокзале. «Знаешь кого-нибудь со шрамом вот здесь?» Я показал пальцем. «Рослый такой, крупный, носит стецен». «Хм...» Сингер задумался. «Выглядит, как гусь Шихан. Он раньше хлопал банки по всему Мидвесту. Ты не обратил внимания, как он ходит?» «Нет, видел сидящим только». «Походка у него...» «Поэтому его и назвали гусем». «Ладно, давай к нашим делам». «Я достал схему, как и обещал. Тоже недешево обошлось». Он с немым укором посмотрел мне в глаза, словно и вправду рассчитывая вызвать сочувствие. «Канализация идет прямо под соседнее здание». И это, как я понял, там даже не особый секрет. Люк стальной, мощный, выход в подсобку и в дежурную комнату, куда выходит сигнализация. Поэтому никто и не портит себе нервы. В соседней комнате как раз вооруженная охрана. Будет забавно, если кто-то проломит пол снизу и выберется прямо туда. Сколько охранников? Вроде бы двое постоянных. Бывает и трое. Но больше в этом месте нет смысла и держать. Сингер вытащил из внутреннего кармана пиджака бумагу и протянул мне. «В здании бывает больше, но в тот день они все как раз на аукционе будут». Я не стал даже смотреть здесь, сразу убрал подальше. «Есть что-то на сейчас. Деньги заканчиваются». «Было», — Сингер поморщился. «Слышал про швейцарского банкира, которого хлопнули при грабеже». Сомер? Из банка Райхмут?» «Точно! Кто-то навел на него до меня». А так могла быть несложная работа. Он часто держал дома наличные. И те бриллианты, что не прошли отбор, у него часто оставались. Из-за них его и замочили, я думаю. Обидно. Несмотря на благородное занятие антиквара, Сингер был личностью насквозь криминальной. Говорят, что это именно он несколько лет держал знаменитый кабак «Зеленая лампа» в Сент-Пол, Миннесота, где собирались, как на биржу, почти все основные грабители банков. Вся полиция округа была куплена на корню, и гангстеры скрывались там после ограблений без всякой опаски, подбирали помощников, делились планами. Кроме того, Сингер умел купить горячие деньги за 80% от номинала и отмыть любую добычу, пристроить драгоценности и даже искусство, что сложнее всего. И еще Сингер скупал любую информацию, чем и был особенно полезен. То, что я сейчас изображал любовь с Марго Брикс, следствие того, что Сингер купил очередную новость. «Деньги нужны», — повторил я. «Я потратил почти все запасы на эту операцию». «Да, с деньгами сейчас тяжело», — старательно вздохнул он. «Дай мне подумать до завтра. Есть кое-что, но нужно проверить. Заезжай сюда к перерыву на ланч в магазине». «Хорошо, я заеду. Кстати, а что в той букмекерской конторе сейчас, из-за которой весь шум?» Антинучи не просто так на меня взъелся. Понятное дело, причина у него есть. Хотя на самом деле он не знает точно, я это сделал или нет. «Ты же не хочешь наведаться туда снова?» Явно поразился Сингер. «Если они работают, как и раньше, то почему нет?» Я улыбнулся. «На днях будет бой, у них там куча денег должна накопиться. Они туда со всего района собирают. А они меня так и так ищут. К тому же, пока никто не знает, что я в городе. Я же уехал». «Все верно. Выехал я три месяца назад по своему паспорту, а сегодня въехал по поддельному. Так меня отследить не получится. Нет авантюра, конечно, но они меня и так ищут. И вовсе не для того, чтобы мило побеседовать. Но деньги опять же нужны. Я бы не хотел, чтобы ты это делал». Сингер покачал головой. «По крайней мере, до аукциона». «После него что угодно, но если ты разозлишь всех этих гвидо, и они тебя замочат, мой проект развалится. Не лезь туда». «Постараюсь. Деньги нужны. Если я не смогу изображать из себя светского льва и богатого наследника до того, как получу нужное, наш...» Я надавил на слово «наш». «Проект не состоится с тем же успехом. Подумай об этом». Да, набрел на нужное Сингер, купив информацию, но все техническое исполнение идей на мне. Сингер сам этим не занимается и никогда не занимался. Он работает преступным умом и наводчиком, не более. А главное, его защита отворотил нижнего мира исключительно его ценность. Именно поэтому он не может мне реально помочь в проблеме с итальянцами. «Я могу частично финансировать проект», — вздохнул он наконец. «Но тогда мы пересмотрим доли». «Доли мы не будем пересматривать, потому что кроме расходов я еще беру на себя весь риск, а ты дальше сидишь на руках». Я чуть прикрутил уровень вежливости. «Но мы сначала покроем свои расходы и лишь потом поделим доход, как договорились, так что твои затраты вернутся прежде всего». «Могу прямо сейчас отдать 200 геней», — вздохнул Сингер и полез в другой внутренний карман пиджака. Похоже, что он разговора ждал и был готов к такому развитию событий. На столе появилась стопка пятифунтовых банкнот. Я быстро их пересчитал. Хмыкнул. «Ты сказал гиней, а здесь двести фунтов». «Я оговорился», — ухмыльнулся он. «Никак не привыкну к деньгам лайми. Мозги с ними свихнешь». «Жлоб!» — вздохнул я, убирая деньги в карман. «Что?» — не понял он слова. «Жлоб!» — повторил я. Слово «с родины», там всегда его произносили по заключению сделки. «Как дел? кивнул Сингер. «Примерно. Или даже лучше». «Чем лучше?» — не понял он. «Конкретней. Ладно, я пошел», — добавил я, отставляя недопитое пиво. «Еще много дел». «На не нарвись, осторожней». «Да, к слову, у них в той конторе стоит теперь Лили Эндмейкер, шестая модель, на прежнем месте». Купили там же, где и старый ящик». Я лишь благодарно поклонился. Затем пришлось проехаться подальше, почти к самой Гизе, границе Египта и зоны Большого Каира, в еврейский квартал, заселенный частично правоверными евреями в Черном и частично бывшими ливанскими евреями, перебравшимися сюда тогда, когда Большой Каир увел у Ливана положение финансовой и торговой столицы этой части света. Сам район был и раньше еврейским, застроенным давно, еще во времена османского правления, так что остальную половину населения составляли бывшие турецкие и сирийские евреи, бежавшие сюда после падения Османской империи под защиту британских войск и местного Малика, то есть короля Ахмеда Фуада, евреев защищавшего. Несмотря на пыльность и внешнюю запущенность, район считался богатым, но богатство в основном скрывалось за высокими заборами и стенами. Загляни почти что в любой двор, и ты увидишь там автомобиль и все остальные признаки процветания, но автомобили здесь ездят редко. Район не такой большой, всюду дойдешь пешком — а его обитатели вообще не склонны покидать его пределы, так что машины не нужны, их покупают для подтверждения статуса. Ездят тут больше грузовички, возят товар. Ехал медленно, открыв окно, потому что жара давила всей своей силой, какой она достигает только в середине дня. Даже обычно оживленные улицы квартала выглядели пустовато, все прятались от зноя кто где мог. Западная часть считалась деловой, Улицы стали чуть шире, дома сменились скоплением магазинов, лавок, мастерских, кошерных ресторанчиков. Я пропустил несущуюся через дорогу стайку учеников еврейской школы, одетых в черное и похожих уже на маленьких старичков. Впрочем, проехавший по улице бело-синий полицейский шеви с двумя констеблями внутри напомнил, кто тут главный. Я остановился возле неприметного подъезда с массивной дверью и бронзовым молотком на ней. Небольшой, но явно старинный особняк, иначе это здание никак не назовешь. Одна дверь внутрь и совсем узкие, как бойницы, окна первого этажа. Молоток, трижды ударившийся о дверь, издал гулкий и резкий звук. Затем в двери открылось окошко, а за окошком показалось бородатое круглое лицо с длинным толстым носом. «Цви!» — улыбнулся я. «Как дела? Ой, вы такой заботливый молодой человек!» Окошко захлопнулось, зато открылась сама дверь. «Заходи!» Внутри было, если не прохладно, то вполне терпимо. Люди, живущие в таких краях поколениями, знают, как создавать тень и сквозняки в домах. Тот, кто строил этот особняк, тоже знал. Я оказался в полутемной конторе с большим столом, покрытым зеленым сукном. У дальней стены друг против друга, зажав маленький столик, стояло два диванчика. На одном из них сидел другой бородач, габаритами примерно с Джимми, просто тот был начисто выбрит, а этот зарос до глаз и на макушке имел черную кипу. Рядом с ним у стены стоял помповый дробовик «Винчестер» с кустарно укороченным стволом. На меня бородач не обратил никакого внимания, раз цви впустил. Он созерцал шашечную доску, стоявшую на столике. «Я их от игры оторвал, получается». Пахло мастикой для мебели, чем-то еще и какой-то едой с луком. Но самой еды нигде не видно. Фаршмак был, небось. Истрескали уже, наверное. Только запах остался. Пропустивший меня Цви был невысок, осадист, тучен, страдал отдышкой. Говорят, что на иврите Цви означает «олень». Но на оленя носитель имени был похож в последнюю очередь. И еще он был вооружен. Через вырез жилета виднелась рукоятка револьвера в наплечной кобуре. «Взять или положить?» — спросил Цви. «Взять! Держи!» Я выудил из кармана четыре пятифунтовые банкноты и протянул ему. «Это вперед!» «Я люблю, когда вперед!» Он довольно ухмыльнулся. Вообще, Цви переводил деньги. Неофициально, но надежно. И на любой счет. В швейцарском или ливанском банке. То есть туда, где не принято интересоваться происхождением денег. Он не заполнял бумаг и лишь требовал, чтобы деньги не были горячими то есть с грабежа или чего-то подобного. «Помой в другом месте», — говорил он обычно. Так что лично я мыл у Сингера. Цви деньги считал, проверял, затем в твоем присутствии набирал телефонный номер и говорил что-то наидишь. А после этого ты мог быть уверен, что на указанный счет поступит сумма, которую ты отдал. Минус 5%. Так что никакое расследование не было способно проследить эти деньги». Цепочка просто обрывалась во многих местах, а номерные швейцарские счета никак не привязать к конкретному человеку. Но еще Цви хранил вещи. Любые. Какие принесут? В подвале этого дома, в маленьких шкафчиках. Кажется, в подвале, потому что туда никого не пускали. Цви сам относил и приносил хранимые. И за это ему и платили. Он не задавал вопросов, не делился ни с кем информацией, и у него никогда ничего не пропадало и он точно не сотрудничал с полицией, но при этом она всегда избегала наносить ему визиты, что делало ему честь как дипломату. Беседы о высоком здесь не поощрялись. Даже когда человек говорит о погоде, он все равно что-то выбалтывает. А у Цви первым лозунгом было «знать ничего не хочу». Знать он, может, и хотел на самом деле, но для его бизнеса это плохо. Индиферентность нужно изображать. И еще он не вел никаких записей. Он помнил всех и то, что они приносили. «Подожди, сейчас принесу!» Нес он всегда довольно долго. Я каждый раз задумывался над тем, как же он это все хранит. Просто взять из шкафа или в шкаф положить я бы смог в пять раз быстрее, чем он. Охранник, его звали Шмуэль, так на меня внимания и не обращал. Я тут не в первый раз, он меня знает. И Цви пока еще никто грабить не пытался. Цви нужен всем. К тому же никому не понятно, что именно он хранит. Он и сам не знает в большинстве случаев. Открылась железная дверь подвала, показался Цви с моим докторским саквояжем из коричневой кожи, поставил его на стол. «Уносишь или что-то возьмешь?» Это он к тому, закрывай дверь в подвал или нет. «Закрывай! Все забираю!» «Спасибо, я пошел!» И с этими словами направился к выходу. Цви выпустил меня на жаркую улицу, за спиной гулко задвинулся тяжеленный засов. «Я сел в машину». Ключом от заглянул внутрь. Да, все на месте. Не то, чтобы я Цви не доверял, но это как наличие патронов в патроннике проверить. Ладно, теперь надо проехать через одно место, оглядеться, затем навестить кое-кого, и затем можно домой. Ночевать в отеле сегодня не обязательно. Следующим пунктом назначения был гараж Хупера в британском секторе. Мне и сам гараж нужен, машину бы обслужить. И еще один человек, этот самый Хупер. Дело у меня к нему, к Хуперу этому самому. Район здесь не богатый и не бедный, а 14-я улица, на которой гараж расположился, вся как раз и заполнена небольшими бизнесами. Тут и гараж не один, на самом деле, так что большого процветания добиться было бы сложно, если бы Иэн Хупер не занимался чем-то еще. Работа у них была. В самом гараже стояла пара машин, старенький Остин и довольно новый Бьюик, да и перед входом ждали очереди еще две. У машин крутились двое механиков. Сам Иэн, рыжий и конопатый, невысокий, тощий, подвижный, одетый в синий комбинезон, увидев меня, направился навстречу, вытирая тряпкой замасленные руки. — Заехал просто навестить или что-то с машиной? — спросил он меня еще на ходу. «Машину можно посмотреть, но вообще у меня работа есть». Я пожал протянутую руку. «На когда?» Он тут же заговорил тише и деловитей. «Прямо сегодня». «Что делать?» «Довести, дождаться, увести». «Куда?» «В Waterfront Road. Мы там уже были». Он фыркнул и покачал головой. Затем сказал с явным удивлением. «Второй раз в то же сраное место? Я там был сегодня. Все реально». Новый ящик я знаю, проблем совсем не будет. И сколько можно взять? Трудно сказать, но они уже на бой Тиля с Брауном принимать начали. Должно неплохо получиться. А потом нас найдут и отрежут нам яйца, — задумчиво сказал Иэн. И не просто отрежут, а тебе скормят мои, а мне твои, что меня совершенно не радует. Это он еще не знает, что сицилийцы меня еще и ищут. А вот его не беспокоили, так что я уверен, что ищут наугад. Просто по роду занятий. Никаких реальных доказательств у них нет. Хотя они и мы не всегда нужны. «Можешь отказаться?» «Нет, а вот отказываться я не стану», — заявил он решительно. «Деньги всегда нужны. Грузовичок взять?» «Именно так. Он нам как раз и понадобится». «Вы они, я уверен. Он точно не откажется». И главное, когда у него появляются деньги, он не пляшет в борделях с шампанским. Внешне ничего не изменяется. Так что вероятность того, что тебя так вычислят, минимальна. Сам я тоже даже после удачных дел с ума не схожу. Живу, как жил. Мне пока всего хватает. Во сколько ждать? Около полуночи подъеду.